«А через год попал я в слабосилку, всё от того, что ты не шлёшь посылку», — пел Трошкин доцентовским голосом, стоя в ванной комнате перед зеркалом. Он выключил электробритву, подвинул лицо к зеркалу, изучая, и вдруг, сделав свирепые глаза, выкинул вперёд два пальца. «У-у-у! Глаза выколю!» Он вышел в комнату, где бабушка укладывала чемодан. Брюки от нового костюма я положила в чемодан, а пиджак надень, меньше помнётся. Ладно. На Женечка будет самый красивый на симпозиуме, крикнула бабушка маме. Мама, позвала мама из кухни. У тебя пирожки горят. Бабушка устремилась на кухню, а Трошкин, воспользовавшись моментом, быстро вытащил из чемодана брюки, схватил пиджак и, приподняв сиденье дивана, сунул костюм туда.